Звуки фокстрота не клеились к рассеянному солнечному свету, который плавно и неспешно заливал террасу ресторана причал. Не в меру резкие и бравурные эти каркающие звуки разбивали томную негу зеркал, лениво отражающих легкомысленные летние шляпы дам с бусами на холеных шеях. Как ожившие портреты в громоздких золоченных рамах, Отражение прелестниц принужденных ихотали, показывали белые зубы, в то время как их кавалеры, кто в штатском, кто в погонах, без наполняли высокие бокалы своих спутниц бледно-соломенным мускатом массандра. Среди дам особенно выделялась та, что сидела одна у окна наискосок от главного зала и мечтательно смотрела на музыкантов. Она была обернута в струящиеся крепжаржетовые ткани розово-кремовых оттенков, как дорогая конфета в нескольких шуршащих обертках. Изящно поднося бокал на тонкой длинной ножке-шпильке к полуоткрытым губам, она едва пригубливала горьковатый мартини, играющий с золотистыми лучами в бликах оконных стекол. В бокале как миниатюрная лодочка плавала зеленая маслинка. Про себя дама напевала тревожно сладкую мелодию «Мне декабрь кажется маем» из серенады солнечной долины, более подходящую, как ей казалось, к окружающей обстановке. Она старалась мысленно вторить чарующему голосу певицы Пэт Фрайди, которую никто никогда не видел на экране, А вместо нее все любовались на кукольное лицо актрисы Линн Барри, искусно открывающий рот и имитирующие глубокие чувства, которых она сама, может, никогда и не испытывала. Просто так учил режиссер. Бело-розово-ажурные перчатки до локтя очень шли к слегка тронутым персиковым загаром рукам молодой дамы. И ее облик, и солнечный зал напоминали увертюру с героиней из волшебной музыкальной сказки, действие которой только начиналось и обещало быть загадочным и очень интересным. Из глубины ресторана за ней неизменно следил взгляд молодого контрабасиста, стоявшего от окна на довольно большом расстоянии, но уверенного, что слышит все ее мысли. Как бродячий музыкант под окнами богатых господ, Он, гадая по губам, читал ее немые послания и выбирал музыкальную пьесу для игры. В какой-то момент после некоторого размышления он вдруг решил остановить шумные взвизги фокстрота. Что-то сказал пианисту, а тот уже, лениво наигрывая предложенный мотив, кивнул саксофонисту, И через минуту мелодия из серенады, которую напевала дама у окна, полилась в зал. Обволакивающие аккорды мягко и плавно заструились в воздухе. Они почтительно подкрадывались на цыпочках к феерической красавице, а глаза контрабасиста, казалось, не мигая, застыли в ожидании. Он не сводил глаз с розово-кремового облака у окна, пытаясь получить ответ, угадал ли он пожелание прекрасной дамы. И потому, как ее взгляд был устремлен в его сторону, Он понимал, что да, на этот раз угадал. Время остановилось в одной тягучей томительной точке предчувствия чего-то главного, прекрасного и необъяснимого, как и полагается в сказке. Но тут перед дамой выросла темная квадратная фигура человека с портфелем, и дальше события развернулись слишком драматично и импульсивно. Он вынул из портфеля револьвер и в упор выстрелил в молодую даму. Мелодия начала постепенно замирать, красавица сползать на пол с резного стула с высокой спинкой, и ее воздушный газовый наряд из розово-кремового медленно становился багряно-красным. Пятна темными кругами быстро расползались по ткани, как бензиновые разводы в лужах, Струйки крови бежали по бледнеющему на глазах лицу, и изумленный оркестр наконец перестал играть. На полуоткрытых губах умирающей таяла горькая усмешка. Ведь все было слишком, слишком красиво, чтобы быть правдой. Официант уронил поднос с вином, бутылка разбилась, в дребезги. Кто-то гулко застучал ногами по паркету. А женщина за соседним столом громко вскрикнула по-гречески: Фиулимо, Фиулимо! После некоторой паузы стук повторился, краски померкли, и все началось сначала. Мягкий солнечный свет, звуки оркестра, томные улыбки дам в летних шляпах, жемчужные зубы, золоченые зеркала, бокалы с игристым, маслинка, плавающая в мартине. Только теперь все набирало ход, закручивалось постепенно в гигантскую воронку, и вот уже лица и звуки сменялись молниеносно, как в прокрученной назад кинопленке. Они неслись по кругу быстрее и быстрее, и действие страшной сказки снова доходило до точки, где раскатистым эхом вновь и вновь раздавался оглушающий выстрел. «Бах! Бах! Бах! Бах!» «Эй, полуночник, ты дома?» Теплев сплюнул через плечо и снова сильно постучал в Севкину дверь. Севка вскочил, повернулся на диване к двери. Показалось или стучат. Нет, не показалось, стучат. Который час? Нащупал будильник на тумбочке. Повернул к себе циферблатом. Пять. Пять чего? Дня, утра, ночи. Время слилось в один длинный непрерывный сон. Голова кружилась, липкий пот со лба застилал глаза, губы горели в лихорадке. Он с трудом заставил себя встать с дивана и отомкнуть замок. Перед ним вырос Григорий. «Ты чего?» — удивился Теплев. «С будона, что ли?» Гость выглядел несуразно, наверное, от того, что был персонажем не столько что виденной севкой во сне страшной сказки, а из другого мира твердых и конкретных вещей, а также людей, живущих от звонка утреннего будильника до звонка со смены, от выходных до рабочей недели и от бутерброда к бутерброду. Севка била противная дрожь, от этого позорно стучали зубы, как у паралитика, и в голове звенело, что всегда случалось после периодически повторяющегося кошмара. Он плюхнулся на диван и натянул на себя одеяло. «Ну ты даешь, старик, спишь как сурок. Пять часов уже!» Григорий подошел к занавешенному окну и отдернул штору, задев при этом Амадеуса. Тот покачнулся и, медленно набирая опасный крен, чуть не упал на обидчика, словно обрадовавшись хоть какому-то движению после долгого застоя. Теплев оттолкнул от себя грузно надвигающееся темное тело, вываливающееся на глазах из приоткрытого футляра, и крепко зафиксировал его в углу, больно схватив за гриф. От такого обращения Амадеус потерял самообладание и глухо зарычал потревоженными струнами. Это прозвучало не менее драматично, чем в сонате Брамса бемоль. «Пыли-то, пыли-то сколько собрал!» Григорий раскатисто чихнул. бы за нее платили, ты бы самым богатым стал. Но чего, голова болит?» «Ты где это так наклюкался? Вроде из дома вчера не выходил», — тараторил Григорий, сплевывая через плечо. «А ты что, за мной следишь?» — огрызнулся Севка. Нервный озноб усиливался, Пересохшие губы пекло, во рту стоял соленый привкус, как от крови, и горлу, накатывающими спазмами, подкатывала тошнота. «Не я, конечно, Серафима Федоровна, сам понимаешь». Тепле сел на стул, куда обычно Севка вешал свои пиджаки и брюки. Вся масса одежды, задетая Григорием низко, перевалилась через спинку стула и упала на пол большим бесформенным комом. — И за что только она так тебя привечает? — сказал Григорий не без досады, не обратив внимания на упавшую за его спиной одежду. — Ума не приложу. Спохватившись, правда, быстро добавил. «Нет, ты того старик, не обижайся, я понимаю, что ты ей родня, и больше родственников ближе тебя у нее нет. Но так-таки убиваться...» Севка молчал, прикрыв глаза. Он невыносимо страдал и совсем не был настроен на говорильню ни о чем. В голове у него все еще попеременно звучали то шум оркестра, то грохот выстрела, то смех и болтовня ресторанной публики, а потом гулкая отдающая присутствием потустороннего пространства гробовая тишина. «Я вот чего...» — Григорий замешкался и вынул из кармана Казбек. «Я поговорить пришел с тобой». «Ну да, в смысле, что с тобой бессимы. Григорий вертел в руках Казбек, но закурить в комнате не решался. В ней и так было нечем дышать. Он встал и открыл форточку. Струи уличного воздуха поплыли внутрь, и когда они достигли Севкиного лица, тот блаженно вдохнул предвечерний бодрящий августовский холодок. Это было первое, за что он был искренне благодарен Теплеву, прощая его за непрошенное вторжение. Севка открыл глаза и посмотрел на него. Тот мялко козбека и силился подобрать нужные слова для беседы, о которой его давно просила Серафима. Да и он сам давно собирался подобраться к своему напарнику и поговорить с ним по душам, но никак не мог придумать нужный тон. «Если начнешь в шутливой форме, это будет не обидно, но может не подействовать. Если мораль читать, скорее всего, отвернется и вообще слушать не будет». И поэтому беседа все время отодвигалась до лучшего момента. Но сегодня утром Серафима встала явно не с той ноги, и вместо привычного «Чай будешь, Гриша», — глухо спросила его, — «Ты с ним говорил?» И, не услышав утвердительного ответа, грозно зыркнула очами и ушла, грохоча ведром, набрать воды из колонки, хотя всегда это делал он. Это прозвучало как ультиматум. «Ты вот что, Всеволод», — начал, наконец, Григорий, глядя в пол. Ты не подумай, что я того пытаюсь учить тебя жить или там влезаю в твои дела. Но тут такое дело... Тьфу, одни и те же слова цепляются. Звучит по-дурацки и совсем неубедительно. С досадой подумал Григорий. Севка закрыл глаза и посильнее натянул на себя одеяло. Тошнота то комом подкатывала к горлу, то резко отступала опустошительной волной в голове продолжал трещать надоедливый фокстрот и в ушах как в застрявшей на одном и том же месте пластинке, истерично проносилась фиулемо фиуллемо а пусть говорит что хочет лишь бы отстал поскорее подумал севка близко ведь это старик она говорят того нужные слова упорно не лезли григорию на язык Она, говорят, «Ведьма». Севка открыл глаза и гневно уставился на тепливо. «Сейчас он в меня чем-нибудь запустит», — подумал Григорий и на всякий случай отодвинулся назад, ближе к спинке стула. Но Севка только смотрел на него запавшими глазами, словно ожидая еще большей гадости от теплива, чтобы как следует разозлиться и вот тогда уже точно запустить в него чем-нибудь, что было под рукой. Будильником, например. Выдержав паузу, Григорий осторожно продолжал. «Нет, я лично ничего против нее не имею. Но она с приветом, ты же сам слышал. Мужики болтают, что преворотить может, и тогда хана. Вот был корновщик у нас, сколько стеклов. Парень как парень, хорошо зарабатывал семейный. Так загубила она его». Лиска это Калимова, как есть, загубила. Помер он, из кабины вывалился. А ведь без малого пять лет на кране у нас проработал, опытный был, осторожный. А тут как будто разум потерял. Из кабины вжик, как куль с песком, и того выпал. Ну, чисто подстрелили. Пока скорая приехала, уже некого спасать было. Григорий все-таки вынул одну папиросу из помятой пачки. Продул ее от крошек табака и спросил Севку. «Курить тут можно у тебя?» Севка поморщился, но кивнул. «Окно пошире открой». «Ага, еще со мной разговаривает, значит, разговор можно продолжить», — подумал Григорий. Открыл форточку настиж, затянулся папироса и выдохнул дым вверх, чтобы хоть не весь в комнату шел. «Да, так вот этот колька стеклов. До того, как случилось с ним это». Клиске стал похаживать на чердак ее, — сказал Григорий и поймал себя на слове. Откуда он мог знать про чердак, Я же ли сам там не гостевал? Но тут же исправился. Он сам потом мне рассказывал, ну, сколько Раз пошел другой, третий. С лица сразу спал, задумался чего-то, перестал с нами шутки шутить. На вопросы ничего не отвечал. Через месяц от жены ушел, а через два помер. — Ну и что? — хрипло спросил Севка, превозмогая отвращение к дыму и стараясь вдохнуть побольше воздуха, когда с улицы на него дуло. — Может, он сам виноват? Кабину плохо закрыл и забыл? — Может, и сам, — сказал недоверчиво Теплев. — Но только неспроста все это. От хорошей жизни человек вот так вот не пропадет. И неосторожным он стал от того, что она ему в уши чего-то надула. И в голове у него помутилась. Оттого и не заметил, что кабину плохо закрыл. Севка молчал. Григорий докурил папиросу. На стул перед Севкиным диваном вернулся. Кашлянул. «Вот я это, Всеволод, что думаю? Ты парень молодой еще, зеленый. В бабах мало что, понимаешь. То, что ты там с девчонками в кино бегал мороженое, им покупал — это одно. А вот так вот ходить к ней, как на смену рабочую, каждый божий день — это, брат, другое. Помолчал немного, потом махнул рукой. Эх, да что я все вокруг да около, как диак в церкви, кругами хожу? Я ведь тоже того с ней дело имел, ты уж прости! Раньше стеснялся тебе сказать. Ты только дай слово, что Серафиме не Не проговоришься. А то все выгонит из дома. Ты же ее знаешь, тетку свою. Так вот, Сева, скажу тебе, как на духу. Ненормально это, что баба не ест, не пьет. Чай вместо сахара там или меда соль с маслом кладет. А как на шее повесятся, так того, гляди, и загрызет совсем. Ну что это за любовь за такая? Не иначе ведьма ей не ласки нужны а чтобы дырку в тебе просверлить и кровь пить как воду из тебя вот зато этот сколько ты и помер всю душу она из него выпила как воду из стакана капля за каплей а как он помер не расстроилась даже сразу другого стала искать я под лихую минуту и подвернулся хорошо что вовремя остановился видно то что крест на шее носил От матери остался, то и спасло. А главное кресто, слышь ты, почернел весь после того, как я к лиске ходить стал. Был медный, а стал черный весь не отдраить. Севка молчал. Сон внезапно перестал досаждать ему, и сразу сделалось легче. Видимо, воздух с улицы мозги прочистил. Ну и рассказы Григория отвлекли. То, что Лиза странная была, в этом сомнения не было. И не ела почти ничего и не пила, и чай ее с солью Севка сначала и пригубить не мог, плевался, но потом ничего даже понравилось, привык. И смотреть умела она на него дико это правда. Предано с обожанием, но дико. Но чтоб она была ведьмой. За человеческой кровью или там силой какой охотилась. Чушь какая-то. И Колька Стеклов, или как его там, корновщик погибший, сам виноват. Если на кране работаешь, не зевай. Затворяй дверь в кабину как следует. А вот то, что с Григорием, как говорят, путалось. Это неприятно было очень. Хотя и догадывался Севка про это. Но когда тот сам признался, совсем гадко стало. Не то чтобы ревность задела, а другое. Всеядность Лизе Теплевым приписываемая как-то плохо вязалась с тем, как она к нему, к Севке, относилась. Неужели она ко всем так? Потер в ладонью лоб, мокрые волосы назад откинул, привстал с диванчика своего, Завернулся в одеяло и сел. Уставился запавшими глазами на Григория явно с недоверием. Ну, что скажешь на этот счет? Спросил теплев, озабоченно. Как думаешь, дальше действовать? Никак. Коротко отрезал Севка. Сам не знаю. Ты того, ты часом в нее не влюбился? Испуганно спросил Григорий. Ня. — просто сказал Севка, не глядя на Теплева, и потому со стороны могло показаться, что он это сам себе сказал. А если не, — уже посмелее передразнил Севку Григорий. — Тогда, может, пора за ум взяться? Вон, на Серафиме уже лица нет, все глаза выплакала а ты как привидение ходишь, почти к нам не заглядываешь, словно чужие. Смену опять-таки пропустил. — Ты же на хорошем счету у нас, молодая, так сказать, смена. «На агрегате своем», — Григорий кивнул в сторону Амадеуса, — «совсем не играешь». «Обидно ей все-таки, Серафиме. От души подарила, для дела». «Только о своей Серафиме и подумал Севка. «А на меня ему наплевать». Но грызться с Григорием не стал, надоело. Он и сам устал от роли дон Жоана-отшельника, Тем более, что Григорий, как бы ни подла была его роль в этой истории, был во многом прав. Не любовь это была совсем не роман. А что, толком не ясно. Любопытная Севкина душа сначала зажглась от чудной диковатой лизиной страсти. Но потом быстро устыдилась, спряталась, залегла тенью в уголках провалившихся глаз, застряла в горьких складках у рта. Замерла в ожидании, когда же это он, Севка-Чернихе, напомнится, и вновь ее на белый свет оттуда вызволит. Хоть и задел его гулкой ноты причудливый мотив Лизиной мятежной души, но дальше за собой не позвал. Полет получился тяжелым, приземленным, словно с гирями на ногах взлететь пытался. Так и сидели они, друг на друга уставившись. Севка и Григорий. Один думал, что надо прежде всего перед Серафимой извиниться. Никогда он чашками не кидался, стыдно. Потом к Студибекеру сходить поговорить, ну и Амадеусу объяснить. Так мало так затмение рассудка произошло. У всех бывает, даже у гения фаонта обыкновенный человек. А другой гадал, получилось ли у него убедить Севку в том, что историю с Лизой. Пора заканчивать. И уже в душе праздновал момент, когда он царица своей отчитается о проделанной работе. Да и впрямь мальца было жалко, что на ней, доходяги этой чумной, свет клином сошелся. Григорий засобирался. Ну что, звать Симута. И как болеешь ты все-таки? Вон испарина на лбу опять выступила. Простудился? А то я вперед подумал с ребятами, где вчера наклюкался. Севка не сказал ничего, поежился под одеялом и опять застыл. Вот и сумерки за окном наметились. День прошел, как во сне, в кошмаре, в дурацких рассказах, в борьбе с тошнотой и головной болью, в раздумьях о том, о чем самому думать не хотелось. Григорий ушел, оставил дверь незапертой, Через пару минут на пороге появилась Серафима. Вздыхает, в глазах слезы, но видно, что рада Радешенька. Подошла к племяннику, руку на лоб сразу положила. Хотела было сказать что-то строгое, нравоучительное. А увидела его тут же, передумала. Нехорошо, как он выглядит, подумала. Ой, как нехорошо. Подошла, на лоб ему руку, как в детстве положила. Да ты гори, шохнула что опять сестра, то есть мать, снилась. Севка еле кивнул, лег на подушку, закрыл глаза и провалился в тягучую душную пустоту. Серафима всплеснула руками и горячо запричитала по-гречески.